Пятьдесят е Темнело, но в Вашингтон-скверпарке кишмяки шили студенты, скейтбордисты и влюбленные парочки. Вокруг брейк-дансера с магнитолой из восьмидесятых собралась толпа. Женщины осекались на полуслове, и в ослеплении, выраженным восторга, сияли, глядя, как Сэм ловко скачет мимо, крепко уцепившись за мою руку. — Чель Согласилась надеть черное пальто и розовый рюкзак с рапунцель, но не пожелала снять пачку, колготки и балетки. «Она очень славная тетя, сообщил я. «Мы с ней пару минут поболтаем, погладим ее собаку». «Идёт?» — Сэм кивнула и откинула с лица золотые локоны. «У тебя рука болит?» — спросила она. Руку я сильно изрезал, ползая по скалу. «Не переживай, твой папаша крут». «Расскажи-ка лучше про маму. Все работает в галерее». Сэм поразмыслила. «Маме нелегко со Сью, менеджером. Они все время бодаются. А твой отчим?» «Брюс?» – уточнила она. «Отлично. Он по-прежнему имя собственное, как и я. Слава богу, он не стал папой. Он самый. Комиссия по ценным бумагам еще не приступила к расследованию? Может, были аресты за инсайдерскую торговлю?» «Ты уж не таи!» Сэм покосилась на меня. «У Брюса пузо. Это мама так сказала?» Сэм кивнула и повисла мне на локти. «Мама дает ему зеленый сок, и Брюс ложится спать голодным. Ага, старина Куинси поднабрал пару фунтов, и ныне терзаем достославной соковой очистительной диетой. Жизнь моя засияла яркими красками». «А про меня мама упоминает?» Сэм еще подумала и кивнула. «Правда? И что говорит? Тебе нужна серьезная помощь». Она даже изобразила фарисейские интонации Синтии. «Ты летаешь на катушке и сносишь малолетнюю шараду». Слетел, значит, с катушек. «Сношаю малолетнюю шалаву. Надо было сменить тему после пуза». Я подхватил Сэм на руки». Мы уже добрались до ограды собачьей площадки у южной границы парка, внутри не протолкнуться от шумных псин и их безмолвных хозяев, которые маячили поодаль, точно властолюбивые родители юных звезд, и нервно наблюдали, вооружившись поводками, мячиками, совками для какашек и угощением. Так, Занька, мы ищем большую черную собаку и рыжую даму лет тридцати пяти. Как увидишь, не шуми. Пальцем не показывать, не кричать. Держать себя в руках. Все понятно. Сэм кивнула и заозиралась. Потом пронзительно взвизгнула и пнула меня. Скорчила рожицу, ткнула пальцем, но только мизинчиком. Видишь их? Она опять кивнула. И точно. В дальнем углу сидела костлява рыжая женщина, а на скамейке подле неё сгорбился старый черный лабрадор. «Детка, ты блестящий разведчик. В Министерстве внутренней безопасности тебя на руках бы носили». Я оглянулся, хотел удостовериться, что никто на нас не смотрит. Я бдительно следил с той минуты, когда вернулся в город. Вдруг снова всплывет Тео Кордова, но ничего из ряда вон не замечал. Я открыл калитку, и мы вошли.